Глава шестьдесят вторая. Любовное зелье. Лера. После обеда мы потратили около часа на сборы и выехали во дворец. Ибо предпочла наш традиционный способ семейных поездок. Айситар на коней я за пазухой. Шикарному золотистому платью, которое меня уговорил надеть Гастон, в пространственном кармане ничего бы не грозило. Оно бы не испачкалось и не помялось. Но наш дворецкий с таким трагизмом хватался за сердце и с таким пылом объяснял нам несолидность подобного рода перемещений, что мы с Айсом сдались и отправились во дворец в карете. Гастон изволил занять место кучера. В дороге я на нервах раз пять обращалась белкой, до тех пор, пока Айс не зафиксировал меня в человеческом облике долгим нежным поцелуем. Такой способ успокоения оказался крайне эффективным. Когда мы доехали до места, Гастон остался ждать нас в карете у ворот, а мы с Эсситаром отправились в Королевский замок по идеально ровной мраморной дороге, мимо фонтанов и вдоль шикарного сада. Вышкаленный слуга, молодой эльф с бордовыми волосами, заявил, что нас уже ждут, и сопроводил в рабочий кабинет монарха. Аэс зашел первым, я за ним. Удивилась, ожидала тут особой помпезности и роскоши, но помещение выглядело неожиданно скромным. Ничего лишнего, стол с бумагами и письменными принадлежностями, стулья, несколько кожаных темно-коричневых кресел и множество стеллажей с книгами. Стоявший у окна, Дарион медленно развернулся к нам. «Ваше Величество!» – склонился перед ним мой муж согласно этикету. Я тоже изобразила поклон, замечая, с каким интересом Дарион ощупал меня взглядом. «Я рад, что вы не заставили меня долго ждать. Вы прелестны, дорогая герцогиня». Первым делом отвесил он мне комплимент и обратился к моему супругу. «Я не просто удивлен для Ранель. Я потрясен. Когда я разговаривал с тобой утром, еще не знал, какой переворот ты устроил в Грездене. Подумать только, убил короля, посадил на трон его сына, снял проклятие с целой страны, вернулся назад на хищном Грондере». Ну и разор мне заодно вернул. И все это проделал на пару со своей женой всего за сутки. Я даже спрашивать тебя не буду. Присуждаю тебе должность своего главного министра. Ты вступаешь в должность с этой самой минуты. Но заикнулся было Айс, только Дарион не захотел его слушать. Это не обсуждается. Твой отец Герцог Джейк Леронель был главным министром при дворе моего отца, короля Вариуса. Ты должен пойти по его стопам хотя бы из уважения к его памяти. Не волнуйся. Я дам тебе неделю отдохнуть после задания. А потом ты приступишь к своим обязанностям, министр. Понимаю твои сомнения, но поверь, тебе не о чем переживать. Я даю в твои руки огромную власть. Возможность управлять этой страной, принимать нужные законы, выявлять и пресекать коррупцию. Ты всегда служил мне и нашему народу. Сейчас ты будешь делать это на более высоком уровне. Только и всего». «Ну же, я жду слов благодарности, герцог». «Спасибо, ваше величество», — глухо выдавил из себя Айситар. Король сделал вид, что не заметил, каким ледяным и отнюдь недовольным тоном была озвучена эта признательность. Он налил из графина в бокал рубиновое вино и отсалютовал. «За тебя, дружище! За моего гениального разведчика, истинного патриота Эльнарии! И за его прелестную супругу!» Дарион сделал глоток, но вдруг покачнулся и закашлялся. «Ваше Величество!» – кинулся к нему Айс. «Позвать лекаря?» – встревоженно спросила я, и взгляд мутных глаз короля остановился на мне. «Моя Валерия!» – выдохнул Дарион. «Ох, мамочки, только этого не хватало! Что он сейчас хлебнул? Любовное зелье?» «Лера королю не здоровится! Возвращайся домой с Гастоном! Быстрее!» Тихо обратился ко мне встревоженный Айс. и осторожно попятилась к выходу. «По какому праву ты тут распоряжаешься?» Возмутился король заплетающимся языком. Чтобы не покачиваться, он ухватился за стену. Сильно же его накрыло. «По праву министра!» Отрезал Айс. «А, ну да!» Дарен потер лоб. Вены на его висках вздулись и потемнели, а в глазах появился нездоровый лихорадочный блеск. «Нет, я не хочу, чтобы она уходила!» Решительно выпрямился он. Взмах королевской руки и дверь окутала сияние, после чего она просто исчезла. Я отропила смотрела на сплошную ровную стену, а Ай скинулся к королю, но внезапно рухнул перед ним на колени, скривившись от боли. «Ты мне клятву приносил, как мой подданный. И не можешь мне ничем навредить. Ты мой слуга. Забыл уже?» — усмехнулся король. Его речь уже почти вернулась к норме, только полубезумный взгляд говорил о том, что все далеко не в порядке. «Не трогай ее!» — простонал Айс, с трудом поднимаясь на ноги. «Надо же, ты встал! А должен валяться без сознания после такого магического отката!» — усмехнулся Дарион. «Я чувствую, что в тебе теперь тоже есть королевская магия. Жена поделилась, да?» «Верно». Прохрипел Айс, снова пытаясь кинуться на короля. Но он лишь повел пальцем, и мой муж замер не в силах пошевелиться. «Я не Арнелий разведчик. Так просто тебе со мной не справиться. Во-первых, тебя связывает магическая клятва верноподданного. А во-вторых, та королевская магия, что есть в тебе, она тоже моя. Я могу ее контролировать. Пока я правитель Эльнария, тебе меня не одолеть». «Так что не рыпайся и подчиняйся», — отчеканил Дарион. «Что вам от нас нужно?» Я встала рядом с Айсом и взяла мужа за руку, пытаясь влить в него как можно больше той магии, что была у меня. «Только одно. Ты!» Король раздел меня взглядом. «И почему я не удивлена?» «Ваше Величество, в вашем бокале с вином было какое-то зелье. Наверное, какой-то любовный приворот или типа того. Обратилась я к нему мягко, как к душевнобольному». «Вы же король и должны рассуждать здраво. Сами подумайте, после того, как вы выпили этот напиток, вы пошатнулись и потом стояли, покачиваясь. Вам пришлось даже держаться за стену. И ваша речь поначалу была путаной. На вас кто-то оказал магическое воздействие, от которого нужно срочно избавиться. Давайте позовем лекаря или задействуем эразер». «Все не так, вишенка», — покачал головой Дарион. «Твои губы похожи на спелые вишни». Мечтательно посмотрел он на мой рот и вернулся к теме нашей беседы. «Я король, понимаешь? Только представь, сколько на мне амулетов и артефактов, защищающих от чужеродной магии, отравлений и зелий. Но даже если кто-то смог обойти мою защиту и опоить любовным отваром, то это неважно. У меня словно открылись глаза. Раньше я просто хотел тебя, жаждал взять реванш за то, что ты меня отвергла». А сейчас я четко осознал, что ты единственная, кто может стать королевой Эльнарии. Умная, находчивая, смелая. Твое тело идеально впитало мои магические потоки. Ты приняла часть меня, мою магию. Значит, именно ты способна подарить мне наследника. А ради своего ребенка я сделаю что угодно».